некогда украшавших тещины пальцы, шею, уши, грудь и волосы. Ипполит Матвеевич, поминутно поправляя колебавшиеся на носу пенсне, с ударением произносил «Три нитки жемчуга. Хорошо помню. Две по сорок бусин, одна большая в сто Бриллиантовый кулон». лавдия Ивановна говорила, что 4000 стоит –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 жемчужное колье, которое было бы по плечу разве только знаменитой оперетошной Примадонни. Венцом всего была сорокатысячная диадема. И Полит Матвеевич оглянулся. По темным углам зачумленной Дворницкой вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет. Бриллиантовый дым держался под потолком.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 «Двадцать процентов!» — сказал он угрюмо. «И мои харчи?» — насмешливо спросил стаб «Двадцать пять. И ключ от квартиры? Да ведь это тридцать семь с половиной тысяч! К чему такая точность? Ну, так и быть. Пятьдесят процентов. Половина ваша, половина моя». Торг продолжался. Остап еще уступил. Он из уважения к личности Воробьянинова соглашался работать из сорока процентов. — Шестьдесят тысяч! — кричал Воробьянинов. — Вы довольно пошлый человек, — возражал Бендер. — Вы любите деньги больше, чем надо. — А вы не любите денег! — взвыл Ипполит Матвеевич голосом флейты. — Я не люблю... «Зачем же вам шестьдесят тысяч?» «Из принципа!» Ипполит Матвеевич только дух перевел. «Ну что, тронулся лед?» — добавил стаб Воробьянинов запыхтел и покорно сказал «Тронулся!» но по рукам, уездный предводитель Каманчий! Лед тронулся! Лед тронулся, господа присяжные заседатели!»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 бывшего воробьянинского вернется он сюда как же ему из-за границы неплохо а может вернулся в спеццы метит в полночь дворник тихон хватаясь руками за все попутные палисадники и надолго приникая к столбам тащился в свою пещеру на его несчастье было новолуние а, -а, -а!